Глава шестнадцатая Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов при звуках заигравшей музыки вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас!» Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям, несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы, с лицами выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, порти свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Все расступились, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, Вышел из дверей гостиной, за ним шли хозяин с М.А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она... оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и, смерно поднимающейся чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе — Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская. У ней была одна мысль. Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят «А, это не она, так и нечего смотреть». «Нет». — Это не может быть, — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною. Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно воспоминаниям в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы. графиня соня и она стояли одни как в лесу в этой чуждой толпе никому не интересные и ненужные князь андрей прошел с какой то дамой мимо них очевидно их не узнавая красавица анатоль улыбаясь что то говорил даме которую он вел и взглянул на лицо наташи тем взглядом каким глядят на стены борис Два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним. Наташе показалось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье. Наконец, государь остановился подле своей последней дамы. Он танцевал с тремя, музыка замолкла, озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута, никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом по краю круга, На углу и подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развиваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать. что это не она танцует этот первый тур вальца. Князь Андрей в своем полковничьем белом мундире по кавалерии, в Челках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга недалеко от Ростовых. Барон Фиргов говорил с ним о завтрашнем предполагаемом первом заседании Государственного Совета. Князь Андрей, как человек близкий Спиранскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргов, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг». Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. — Вы всегда танцуете, тут есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее, — сказал он. — Где? — спросил Болконский. — Виноват, — сказал он, обращаясь к барону. «Этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцевать». Он вышел вперед по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне, и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня», — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перронской о его грубости. подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, — своей просиявшей из заготовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шеи и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенно, руки тонкие, но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу. А Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, если бы ее не уверили, что это так необходимо надо». Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер, и потому что она... Первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза. Но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан, и она зашевелилась так близко от него, и улыбнулась так близко от него. Вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив ее, Остановился и стал глядеть на танцующих.